Глава 26. Мира. Егор настаивал, чтобы мы пожили пока у его матери. Но я наотрез отказалась, так как было неудобно стеснять бедную женщину. Не хотелось быть обузой, ведь врачи рекомендовали постельный режим. Лишь через несколько дней мне позволят передвигаться на костылях по дому. В квартире моего будущего мужа все еще находились рабочие, Занимались отделкой кабинета, поэтому сейчас мы не могли туда поехать. Егор предложил снять номер в гостинице, но и этот вариант меня не устроил. Честно говоря, перед переездом хотелось провести немного времени с мамой и сестрой. Особенно это нужно было маме, которая после аварии сильно нервничала. Пришлось пока вернуться домой. Но Егор не рискнул отпускать меня одну поэтому, прихватив некоторые вещи, решил переехать в мою комнату. Мама с Варей обрадовались, узнав, что я так быстро стала поправляться, и врачи решили отпустить меня домой. Ремонт в квартире Егора обещали закончить через неделю. Он всячески мне помогал, иногда даже чересчур. Носил меня на руках по дому, запрещая делать лишние движения ведь все еще переживал, что травма головы даст о себе знать. Однако с каждым днем я чувствовала себя все лучше и лучше. Мы приняли решение, пока не рассказывать никому о приезде Макса. Надеялись, что больше он не появится. Проблема появилась через четыре дня, когда мне уже разрешили передвигаться на костылях, и я случайно подслушала телефонный разговор Егора. Он ругался со своим начальником. Оказалось, на этой неделе им предстояло провести несколько важных совещаний, и присутствие Егора было необходимо. Однако для этого следовало отправиться в командировку в другой город. Мой будущий муж на отрез отказывался возвращаться в офис, зная, что придется оставить меня одну. Когда мужчина положил трубку, Я медленно поковыляла к нему и опустилась на кресло, отставив в сторону костыли. У тебя проблемы на работе? осторожно спросила я, видя, что Егор был слегка раздражен. Нет, родная, ответил он, взяв меня за руку. Его взгляд моментально смягчился. Я считаю, они справятся и без меня. Мне нравилось, что Егор, даже будучи расстроенным, никогда не срывался на мне. Его эмоции, в том числе и гнев, всегда были направлены в другую сторону. Егор, я не хочу, чтобы из-за меня ты бросал работу. Они правы, твой отпуск закончился. Ты обещал вернуться через неделю, а застрял здесь со мной. Они и так пошли на большие уступки после того, как случилась авария попыталась убедить я мужчину. «Я не оставлю тебя одну», — твердо сказал он, глядя мне в глаза. «Я буду не одна. Со мной мама и Варя», — возразила я. «Мама целыми днями работает, приходит домой уставшая поздно вечером. Варя в школе, потом на дополнительных занятиях, потом у друзей и приходит еще позже. Если я уеду, ты будешь одна целыми днями». Что угодно может случиться. «Ничего не случится. Я уже могу передвигаться по дому. Мне спешить некуда. Уж и помыться, и приготовить ужин у меня хватит сил. Я не беспомощная», — продолжала я. «И к тому же осталось около трех дней, и, возможно, мы сможем переехать в твою квартиру». «Нашу квартиру», — перебил меня Егор. «В нашу квартиру», — улыбнулась я. «Не переживай из-за меня». «Я справлюсь. Езжай в командировку. А когда вернешься, как раз рабочие успеют завершить работу. А как же Макс? Если он опять придет, я хочу быть рядом и свернуть ему шею». Меня все еще пугала перспектива встретить снова этого человека. Но я не хотела, чтобы Егор ссорился с начальством из-за того, что вынужден сторожить меня. «Давай договоримся, что я просто вызову полицию, если Макс вновь появится на горизонте». «Сделаем так. Я оставлю тебе номер Антона. Он все еще находится в этом городе, поэтому сможет приехать, если что-то случится. Я уеду завтра рано утром. Проведу одно совещание. А с остальными справятся без меня». «Обещаю, со мной все будет в порядке», — сказала я, поднялась с кресла, — и поцеловала Егора в губы. Он обхватил меня за талию и притянул к себе поближе. Я знала, чем займусь, пока моего мужчины не будет рядом. Предстояло решить несколько вопросов. Нужно было написать заявление об увольнении и отправить в школу. В этом мне могла помочь Варя. Я уже сообщила директору о своем уходе. Она была не в восторге, что теряла сотрудника в конце учебного года но искренне поздравила меня с помолвкой и пожелала скорейшего выздоровления. Затем я должна была связаться с работниками издательства, ведь моя работа над книгой находилась в самом разгаре. Уже почти была готова обложка. Мы очень быстро нашли подходящего художника, с которым я вела переговоры почти каждый день, рассказывая о том, какой хотела бы видеть свою будущую книгу. Честно говоря, в голове уже вовсю крутились идеи для будущих историй. Но пока мне запрещено было много времени проводить за компьютером из-за недавней травмы головы. Я старалась не думать о Максе и делала вид, что этой встречи вообще не было. Я знала, что очень скоро мы с Егором покинем этот маленький городок, и мой преследователь никогда меня не найдет. В конце концов, не будет же он всерьез охотиться за мной. Там, в палате, я слишком испугалась и, возможно, нафантазировала себе лишнего. Тем более, осталось потерпеть несколько дней. И я надеялась, что за это время ничего не случится.